Перевод в Москву два года назад не стал радостным событием для этой семьи. Правда, Сизов получил очередное звание, но семья оставалась без обустроенного жилья, вынужденная поселиться в военном городке и с семьей из четырех человек занимать маленькую двухкомнатную квартиру. Этот переезд в столицу и проживание в военном городке находящимся в пятидесяти километрах от центра, явно не пришелся по душе несколько истеричной супруги майора. И в последние месяцы тот приходил на работу особенно подавленной. «На это вернемся быстро», — рассудительно сказал подполковник. «Два-три дня, не больше. Они ведь эксперименты ставить не собираются». Я так понял, что наш груз будет подвергаться специальному жесткому излучению. Майор пожал плечами. По инструкции они обязаны находиться рядом со своим грузом вплоть до того момента, пока он не будет уничтожен. Даже во время лабораторных исследований, даже во время экспериментов офицеры 17-го управления обязаны находиться рядом чтобы контролировать сохранность доставленного на полигон груза. И только после его полного уничтожения они должны все проверить, составить необходимую документацию и лично подписать акт уничтожения доставленного материала. Автомобили шли на относительно невысокой скорости. Безопасность продвижения лежала в основе всех действий водителей автомобилей, входящих в колонну. Они проехали несколько строений, расположенных рядом со зданием хранилища. Когда колонна шла мимо мелькавших с правой стороны многоэтажных домов, была несколько увеличена скорость. Наконец показался невысокий забор военного городка, за которым был расположен военный аэродром. Здесь никогда не летали тяжелые самолеты. Аэродром был небольшой, построенный в расчете на приземлявшиеся тут иногда легкие самолеты и вертолеты. Сделано это было специально, чтобы не вызывать излишнего внимания противостоящей стороны именно к этому аэродрому и военному городку. В случае начала боевых действий этот аэродром при всех обстоятельствах не мог оказаться в зоне особого внимания стратегических сил противника из-за своей небольшой площадки и незначительного количества появлявшихся тут некоторых летательных аппаратов. Когда показался забор военного городка и мелькавшие в глубине крыши пятиэтажных домов, подполковник Ваганов сказал, Снова привычно взглянул на часы. Все шло точно по графику. Как обычно, в полном соответствии с графиком. И в этот момент автомобили остановились. Ваганов достал переговорное устройство. Открывать дверцу бронированного фургона до аэродрома он не имел права ни при каких обстоятельствах. Но и машины не должны были останавливаться ни при каких условиях. «Почему стоим?» — спросил он капитана Буркалова, сидевшего за рулем. «Впереди аварии, товарищ подполковник», — доложил Буркалов. «Перевернулись жигули. Кажется, есть пострадавшие. Сейчас машину убирают с трассы». «Пусть этим занимается ГАИ или скорая помощь», — проворчал Ваганов. «Мы отстаем от графика». «Скорая помощь уже здесь. И машины ГАИ тоже. Сейчас, кажется, освобождают проход». Действительно, прямо за поворотом, там, где дорога сворачивала на аэродром, стояли сильно разбитые жигули. На земле лежал один из пострадавших, очевидно, вылетевший из автомобиля при столкновении. Машина врезалась в большое дерево, стоявшее тут же у развилки дорог. Врачи в белых халатах привычно деловито осматривали раненого. Рядом стоял автомобиль, с инспекторами ГАИ. Первая машина колонны, в которой тоже сидели офицеры ГАИ, затормозила, увидев это зрелище. За ней остановились и все остальные. Подполковник Миссин, отвечавший за безопасность движения колонны и сидевший в первой машине ГАИ, быстро выйдя из своего автомобиля, подошел к стоявшему в форме капитана ГАИ незнакомцу.